Пента без ручка. Забава вторая третьего дня. Пента с негодованием отказывается выйти замуж за брата и, отрезав себе руки, отдает их ему в преданное. Он, заключив ее в гроб, бросает в море, где гроб пристает к берегу, его уносит к себе домой рыбак, ревнивая жена которого снова выбрасывает Пенту в море. Найденная неким королем, Пента выходит за него замуж. Однако из-за происков все той же лукавой женщины она изгоняется из королевства и, наконец, после долгих невзгод ее находят и муж, и брат и все остаются в радости и довольстве. Выслушав рассказ Цецы, все в один голос подтвердили, что тростинки досталось по делам, а надо было бы и больше за то, что она искала от яйца шерсти. Но все были рады ее избавлению от бед, подмечая, что после того, как она воротила нос от всех мужчин, словно от вони, пришлось ей довериться золотарю, чтобы избавиться от столь безмерных мытарств. Но тут князь сделал знак чеки выпустить на волю свою историю. И она не замедлила начать так. В невзгодах испытывается доблесть. Светильник добродетели ярче сияет там, где больше сгущается тьма. От трудностей рождаются заслуги, за заслугами следуют почести. Достойно триумфа не та, что стоит, уставив руки в бедра но та, что без устали, мешает поварёшкой. Такова была и сестра короля претта которая с кровавым потом, претерпевшая смертельные опасности, воздвигла себе дом счастья, и о чьей судьбе мне пришло на ум вам рассказать. Когда король претта овдавил и остриг волосы в знак траура, вложил ему без в черепушку взять вместо жены «Свою родную сестру!» Призвал он ее к себе наедине и говорит. «Сестра моя, рассудительному человеку не годится упускать добро из дому. А кроме того, не знаешь, как может выйти, когда чужой человек в дом ногу поставит. Так что, хорошенько поразмыслив об этом деле, я надумал взять тебя в жены. Ты мне во всем близка по духу, и я знаю тебя всю, какова ты есть». «Надеюсь, ты будешь только рада этому союзу бриллианта и золота, этому соглашению о монопольной торговле, этому объединению наших усилий, этому рецепту лекарственной смеси, и мы вместе, ты и я, заживем вполне счастливо». Пента, услышав этот скачок на квинту, стала будто вне себя, и лицо ее потеряло один цвет и приобрело другой, ибо она никогда не могла подумать, что ее брат способен на такие выходки, и что ему придет на ум одарить ее парой своих протухших яиц, при том, что сам он явно нуждается в сотне свежих. Долго оставаясь безгласной и думая, как она должна ответить на столь наглое и безрассудное требование, наконец она, разгрузив осла терпения, сказала, «Если вы лишились рассудка, то я еще не потеряла стыд. Дивлюсь вам, как вы такие слова изо рта выпустили, ибо если это шутка, то ослинная, а если всерьез, то козлом воняет. Горе вашему языку, что повернулся сказать такую срамоту, и горе моим ушам, что ее слушают. Мне стать вашей женой? Да на каком месте у вас мозги? С каких пор в нашем доме творятся козлинные дела? С каких пор от вашего котелка воняет гнилью? Что за скверные смеси? Мы с вами в лесу живем или вместе на лугу пасемся? Я вам сестра или головка копченого сыра? Поставьте голову на место ради вашего же блага, и пусть больше ни одно подобное слово не выскользнет из ваших уст. А иначе я сделаю такое, чему не поверите. Если только вы решитесь не считать меня более за сестру, «Я тоже перестану почитать вас тем, кем вы мне доводитесь!» С этими словами она убежала к себе в комнату, закрывшись изнутри, а незадачливый король остался с лицом того, кто получил по шарам киянкой, пристыженный, как мальчик, что разбил стакан, смущенный, как служанка, прячущая мясо от кошки. Пента не показывалась ему на глаза больше месяца. Но потом вновь вызванная для уплаты налога неистовому братнему желанию, захотела узнать, что именно в ней внушило ему такой каприз. Выйдя из комнаты, она обратилась к королю. «Брат мой, я всю себя оглядела и переглядела перед зеркалом вдоль и поперек, но не смогла найти в своей персоне ничего, заслуживающее вашей любви, ибо не столь я аппетитный кусочек, чтобы...» Соблазнять честной народ. И король отвечал. «Моя пента, Ты прекрасный совершенно С головы до пяток, Но больше всего остального Меня сводят с ума твои руки. О, руки! Вилки, вытягивающие кишки Из кастрюли моей утробы. О, руки! Крюки, поднимающие ведро души Из колодца этой жизни. О, руки!» Тиски, сжимающие мой дух, пока любовь дерет его своим напильником. О, руки! Прекрасные руки! Половники, разливающие наслаждение. Клещи, рвущие из сердца вожделения. Лопаты, загребающие угли из печи, где кипит мое сердце. Он хотел продолжать, но Пента ответила хорошо. Я вас поняла. Подождите немного здесь, не сходя с места. Сейчас я вернусь. Войдя к себе в комнату, она велела позвать раба, у которого было маловато мозгов в голове, вручила ему острый ножище и добрый день и говорит: "Али, дорогой, отрезай моя оба рука. Мне хотеть хорошей шуткой секретной сделать, хотеть кожа белый белой быть". Раб, думая, что он делает госпоже приятное. В два маха отхватил ей начисто обе руки. Она велела положить их в фаянсовое блюдо и послала братцу, накрыв шелковой салфеткой, с пожеланием насладиться тем, чего он так вожделел, пребывать в добром здравии и иметь наследника трону. Король, увидев себя посрамленным, вошел в такой гнев, что стал выкрикивать слова, которых не стерпит бумага. Затем повелел спешно изготовить гроб, хорошо его просмолить, затолкал туда сестру и приказал бросить в море. Подгоняемый волнами, гроб приплыл к некоему берегу, где рыбаки вытаскивали сети. Увидев, они вытянули его и открыли, и обнаружили здесь пенту, еще более прекрасную, чем луна, когда она кажется такой, будто провела великий пост в Таранто. И мазяла, что было у Рубаков за старшего, Взял ее к себе в дом, поручив Нуче своей жене заботиться о ней. Но только он вышел из дому, как Нуча, полное подозрения и ревности, снова запихнула пенту в гроб и швырнула в море. Гроб, бросаемый волнами, долго носила по морю туда-сюда, пока он не повстречался с кораблем, которым управлял король. «Терра и он, заметив в волнах странный предмет, скомандовал убрать паруса и спустить на воду шлюпку. Гроб, поднятый на борт, тут же открыли, и, увидев несчастную девушку, король, нашедший в доме покойника живую красавицу, помыслил, что обрел великое сокровище, хотя плакало его сердце от того, что этот секретарь драгоценностей Амура достался ему без ручек. Доставив Пенту в свое королевство, он вручил ее в качестве придворной девушки своей королеве. И Пента исполняла всевозможные поручения при помощи ног. Вплоть до того, что вышивала, плела кружева, крахмалила воротнички и расчесывала королеве волосы, за что королева полюбила ее как родную дочь. Но спустя несколько месяцев к королеве пришел вызов явиться в банпарке, чтобы уплатить долг природе. И, подозвав короля, она сказала ему, «Уже недолго осталось в душе моей ожидать минуты, когда развяжется брачный узел, связующий ее с телом. Так что счастливо оставаться, дорогой муженек. Пиши письма. Если ты любишь меня и желаешь, чтобы я счастлива и спокойно перешла в иной мир, окажи мне одну милость». «Приказывай, что хочешь, лапушка моя», — сказал король, «ибо если я не могу больше засвидетельствовать тебе мою любовь в этой жизни, то хотя бы в смерти явлю знак моей преданности». И так отозвалась королева. «Раз ты обещаешь, я прошу тебя изо всей мочи, после того, как я закрою глаза, чтобы обратиться в прах, женись на Пенте. Хоть мы и не знаем о ней, кто она и откуда пришла, Однако лошадь доброй породы познается по тавру добрых повадок. «О, если бы тебе прожить еще сто лет!» — ответил король. «Однако, если уж пожелаешь ты мне доброй ночи, чтобы постиг меня этот злой день, то обещаю тебе взять ее в жены. Не важно для меня, что она без рук и малость худышка. Как говорится, с горемыки много не спрашивай». Но последние слова он не вымолвил, а лишь прошептал. Ибо супруга уже не могла их слышать. Итак, после того, как королева угасила светильник своих дней, он взял пенту в жены, и в первую же брачную ночь она зачала сына. Однако вскоре королю понадобилось плыть морем в королевство Ауто и он, на путствии моей пентой, поднял якоря. А пента, по прошествии девяти месяцев, родила на свет хорошенького мальчика. И тут по всему городу были устроены фейерверки, и Государственный совет снарядил Филугу, нарочно для того, чтобы послать весть королю. Но судно попало в тяжкую бурю. Волны то бросали его чуть не до звезд, то обрушивали в пропасти морские, пока наконец не пристала она к тому берегу, где Пенту приютило сострадание мужчины, и откуда погнало прочь жестокосердие женщины. И случилось в ту пору на том самом месте та самая Нунча, пришедшая стирать штанишки для сына и любопытная до чужих дел, как свойственно женской природе, стала спрашивать у хозяина Филуги, куда и кем он послан. И корабельщик сказал «Иду из Тера Верде, в Аутаскуолью, чтобы найти короля той страны и отдать ему письмо, с которым я послан». Думаю, что это ему жена его пишет, но я тебе вот так на ходу не смогу объяснить, о чем оно. А на ком женат этот король, — подхватила Нунча. А корабельщик в ответ, — как говорят, это одна прекрасная девушка по прозванию Пента-безручка, потому что ее нет обеих рук. И, как я слышал, ее нашли в гробу, который плавал по морю, и вот такая ей выпала удача, что стала она женой короля. Не знаю, что там срочного она ему пишет, Но пора мне спешить на всех парусах, чтобы прибыть поскорее в аутосколье. Услышав это, луковая нунча зазвала капитана выпить вина и, наполнив его, как бурдюк до самых глаз, вытащила письмо у него из кармана и велела, чтобы ей прочли. При этом, лопаясь от зависти, она не могла выслушать ни одного слова без тяжкого вздоха. А затем подговорила своего клиента, студента, который и читал ей письмо, подделать почерк и написать, что королева вместо сына родила уродливого щенка и что придворные ждут распоряжения, как с ним поступить. Написанное и вновь запечатанное письмо она положила обратно в карман мореходу, который, протрезвившись и увидев, что погода улучшилась, направил паруса, чтобы юго-западный ветер дул в корму а вскоре достиг места, где увидел короля и вручил ему письмо. И тот ответил, что просит всех быть доброжелательными с королевой и что он не удручен случившимся, ибо делать нечего, коль иногда такие вещи посылаются от неба, и добрый человек не будет пытаться переставлять звезды. Корабельщик, отосланный обратно спустя два дня, достиг берега, где встретился снова с ночи и она хорошенько подольстилась к нему и уподчевала так, что он, пьяный до бесчувствия, повалился с лавки вверх ногами и уснул. Нунча же, просунув руку ему в штаны, нащупала пакет с письмом короля, и когда студент прочел ей письмо, велела ему написать поддельное послание к государственному совету Терра Верди с приказом немедленно предать огню и мать, и ее дитя. Корабельщик, придя в себя, отплыл и, прибыв в Терверди, отдал послание. Когда оно было открыто, старые советники в тревоге зашептались между собой и пришли к выводу, что государь или сошел с ума, или его околдовали, коль скоро имея жену жемчужину и наследника, прекрасного как драгоценный камушек, он внезапно решил стереть их в прах зубами смерти. Поэтому сошлись над том, чтобы избрать средний путь, выслать женщину с младенцем, чтобы никто не знал о них ни нового, ни старого. Итак, дав ей пригоршню Торнеза, чтобы какое-то время перебиться, лишили королевский дворец его сокровища, город его Светоча, мужа, обеих подпор его надежды. Бедная Пента, видя себя выселенная из квартиры, хоть не была ни женщиной бесчестного поведения, ни родственником бандита, Не студентам, отчисленным с курса, подвесив младенца у груди и, омывая его личико молоком и слезами, пошла по дороге, что привела ее в лага Труволу. Король этой страны был волшебником. Увидав прекрасную калеку, один вид который был способен покалечить любое сердце, которая одними культышками плеч была способна вести войну больше, чем Бриарей и сотни своих рук, Он захотел услышать всю историю бедствий, которые ей довелось пережить. Со дня, когда брат Пенты, за то, что она отказалась дать себя в пищу его плоти, бросил ее в пищу рыбам, до дня, когда она переступила границу королевства Лага Трувола. Слушая этот горький рассказ, волшебник плакал без удержу, и сочувствие, входившее внутрь через отверстие ушей, выходило наружу вздохами через отдушину рта. Наконец, утешив ее добрыми словами, он сказал, «Будь рада, дочь моя, что даже когда в доме души подгнивают стены, можно держаться на подпорках надежды и не дать душе вылететь вон от отчаяния, ибо иногда небо продлевает людские несчастья вплоть до полного крушения, чтобы сделать еще более чудесным добрый исход. Итак, не бойся» но считай, что нашла здесь и отца, и матушку, а я тебе всем помогу. И если надо, самой крови своей не пожалею». Бедная Пента, поблагодарив его, сказала, «Теперь мне не так тяжко переносить, как небо посылает дождем бедствия и градом крушения, ибо я нахожусь под покровом вашей доброты. Принимать то, что в вашей власти и воле, и видеть ваше доброе лицо — вот что даст мне утешение и радость». Итак, после тысячи слов участия с одной стороны и признательности с другой, волшебник предоставил ей отличные покои в своем дворце, поручил слугам заботиться о ней, словно о родной его дочери, а на следующее утро велел объявить указ, что тот человек, который придет и расскажет перед ним о самом большом пережитом несчастье, получит от него в дар драгоценную корону, и золотой скипетр. И когда эта новость облетела всю Европу, сошлись к его двору, чтобы получить такое богатство народу больше, чем сыранчи. И один рассказывал, что прослужил при таком-то дворе всю жизнь, и после того, как остался без щелока и без мыла, потеряв молодость и здоровье, ему отплатили дерьмом. Другой говорил, как с ним несправедливо обошелся некто из вышестоящих, и как эта обида гложет его по сей день ибо он был вынужден проглотить эту пилюлю и не дать воли гневу. Третий плакал, что погрузил свое имущество на корабль, и вдруг первый порыв бурного ветра отнял у него все, и жареное, и сырое. А кто-то жаловался, что потратил свои годы, переводя бумагу и чернила, и не заработал добра, ни куриного пера, и особенно отчаивался от того, что труды его писательства были столь малоуспешны в то время как материал, из которого изготавливают чернильницы, в свете пользуется весьма большим спросом. Тем временем король тер -Верди вернулся в свою страну. И тут ему пришлось хлебнуть такого сиропа, что он метался, как вырвавшийся из клетки лев, и готов был кожу содрать советников. Но они предъявили ему его собственное послание, и он, видя, что его почерк подделан, призвал гонца. И когда тот рассказал все, что было с ним на пути, король понял, что все эти злодеяния подстроила жена Мазьело, и, тотчас снарядив корабль, самолично отплыл к тому берегу. Найдя эту женщину, король добрым обхождением, какого она была достойна, вытянул у нее изо рта суть дела и, выяснив, что причиной всего была ревность, приказал облить ее воском и жиром. Когда это было сделано, он забросил ее на большую кучу дров и подпалил, и, увидев, как пламя огромным красным языком поглотило несчастную, поднял паруса. Проплывая по другому морю, его корабль повстречался с кораблем, на котором плыл король Претесека. И после тысячи церемоний тот сказал ему, что плывет в страну Лагатрувол ради указа обнародомано тамошним королем желая попытать судьбу, ибо он уверен, что своими скорбями не уступит самому многоскорбному человеку на свете. Коль так сказал король Тераверди, я тоже пойду с тобой, следом, и дам сто очков вперед самому разнесчастному, который там будет. Горе другие стопками меряют, а я целыми тумулами черпаю, поэтому пойдем вместе и давай договоримся, как честные люди». «Кто из нас выиграет, по-товарищески разделим выигрыш до последней крошки?» Весьма охотно ответил король сека. Дав друг другу слово, они одним караваном прибыли в Трувола, где представились хозяину, который, устроив им торжественный прием, как подобает коронованным особам, и усадив под балдахином, тысячу раз заверил, что рад их прибытию. А когда услышал, что они пришли на состязание несчастных, пожелал узнать, Бремя какой скорби повергло их под Сироков из И король Претесека стал рассказывать о любви, которую обратил на единую с ним кровь, о поступке сестры, достойном поистине целомудренной женщины, о том, какое жестокосердие он проявил, закрыв ее в просмоленном гробу и бросив в море, за что его, с одной стороны, ранило сознание своего греха, а с другой пронзило скорбь о потере сестры. Отсюда его терзал стыд, оттуда боль. Так что и скорби самых истомленных обитателей ада не дали бы выжимки тех страданий, которые претерпевало его сердце. Когда этот король закончил, начал свой рассказ второй. «О, да скорби твои ты, печеница! Палочки сахарные, шарики с цукатами, по сравнению с тем, что чувствую я. Потому что эта пента безручка, найденная мною, словно свеча венецианского воску на катафалке моих похорон. Взял я ее в жены, и принесла она мне прекрасного сыночка, и вот по злодейскому умыслу мерзкой бабы едва обоих на костре не сожгли. Ох, гвоздь в сердце моем, о боль моя неутомимая! И вот изгнали их, выслали вон из моего королевства». И я, лишенный всякой отрады, не знаю, как под грузом таких страданий не пал еще на землю осел моей жизни. Волшебник, выслушав одного и другого короля, догадался, что первый из них — брат, а второй — муж Пенты. И, подозвав на Фриэлло, ее сыночка говорит, подойди поцелуй ноги своему государю-батюшке. И малыш послушался его, а отец, видя, сколь благовоспитан и мил этот ребенок, надел ему на шею красивую золотую цепочку. Затем волшебник снова говорит, «Пойди поцелуй руку дядюшке, милый мальчик мой». И Карапуз тут же исполнил это, и дядя, восхищенный его живостью, подарил ему драгоценный камень и спросил у хозяина, его ли это сынок, и волшебник отвечал, «А чей он, сынок?» Теперь сами спросите у его матушки. Пента, которая стояла за занавеской и слышала весь разговор, вошла в зал, и как собачка, которую хозяин потерял и нашел спустя многие дни, ласкается, облизывает и виляет хвостиком и выказывает тысячи других знаков радости, так и она, подбегает то к брату, то к мужу, привлекаемая то родственным чувством, то преданной любовью, обнимала то одного, то другого с такой радостью, с какой невозможно представить. Все трое будто исполняли один концерт, не в силах вымолвить слова и задыхаясь от счастья. Но в этой музыке наступила пауза, когда Пента принялась ласкать ребенка. И теперь то отец, то дядя сжимали его в объятиях и целовали, как сумасшедшие. Наконец, все, что было сказано и сделано с той и с другой стороны, Волшебник заключил следующими словами «Только небу известно, как ликует мое сердце, видя утешенной госпожу Пенту, которую за ее благие достоинства подобало бы на руках носить, и ради которой всякими уловками я стремился привлечь в свое королевство ее мужа и брата хоть скованными на цепи». Но теперь, поскольку быка держит за рога, а человека связывает слово и обещание честного человека равно подписанному договору, я определяю, что король Терра Верди выстрадал поистине душераздирающее горе. И я, исполняя слово, дарю ему не только корону из Кипита, о чем было объявлено в указе, но и королевство. Поскольку нет у меня, как говорится, ни дочки, ни болячки, я хочу, чтобы вы. Прекрасная пара, муж и жена, согласились стать мне за приемных детей. Вы будете мне дороги, как зрачогу в глазу. И чтобы не оставалось более желать ничего для полного счастья Пенты, пусть она прикроет обрубки рук своих передником и вырастут из-под него руки краше, чем прежде были. Пента так и сделала, и все исполнилось по слову волшебника и произвело радость неописуемую. И ликовали все, особенно муж, для которого это было еще большим приобретением, чем второе королевство, подаренное волшебником. И проведя немало дней в пышных празднествах, король Претто-Сека возвратился в свою страну, а король Терра-Верди, передав младшему брату полномочия на управление государством, остался с волшебником И взамен пережитых дюймов скорби, Меря радость И свидетельствуя перед миром, Что и сладким дорожить не будешь, Коль прежде горького не вкусишь.